Сергей Лысак. Картес. Мы на Атлантике. Глава 1. Полуфабрикат по случаю. Леонид сидел за столом своего кабинета и слушал главного кораблестроителя в Йорфе, сеньора Бернардо Кампуса, пришедшего с неожиданным предложением. Подождите, Дон Бернардо, я не совсем понимаю, что вы хотите. Причём тут новый галеон в гавани? Дон Леонардо, до нас дошли сведения, что строительство большого галеона Санта Роза в гавани остановлено из-за нехватки средств. Корабль начали строить в расчёте на возросшие перевозки из Нового Света, но ввиду того, что никто товары торговой палаты брать не хочет, возникла проблема с деньгами. Корабль сейчас стоит недостроенным на плаву без рангоута, но корпус практически готов. Ну и что? Мы можем его недорого купить и достроить сами по нашему проекту. А зачем он нам? Это касается новых военных кораблей. У нас остались машины, котлы, валы, винты, которые мы собирались устанавливать на Варяг и Синоп. К сожалению, восстанавливать их обоих нет смысла, но мы можем установить эти механизмы на другие корабли, взяв уже готовый корпус, если хотим увеличить наш флот к лету этого года. Что касается Оскольда, то я могу сделать из него подобие броненоса, но поверьте, это не самая лучшая идея. Не зачем превращать хороший быстроходный крейсер, способный развить более 20 узлов, в плохой броненосец. Для этой цели лучше взять более крупный и широкий галеон, убрать носовую и кормовую надстройки, усилить носы и корму, и в результате мы получим корабль, напоминающий Синоп, правда, поскольку он меньше Синопа, придётся ограничиться двумя машинами вместо трёх, двумя группами котлов и значительно более скромной артиллерией, но в итоге мы сможем получить именно броненосец для ближнего боя с целой эскадрой, прочный, широкий, устойчивый, несущий достаточно мощное вооружение и броневую защиту, но также и достаточно быстроходный. По предварительным расчётам, он должен развить порядка 10-11 узлов, разумеется, с полным отказом от парусного вооружения и запасом топлива для действий в морях Нового Света, а не по другую сторону Атлантики. Так-так, очень интересно. А теперь давайте подробнее, Дон Бернардо. Успеете достроить оскольты и переделать эту Санта-Розу до конца весны? Должны успеть, если начать прямо сейчас. Оскольдь почти готов, и если не заниматься его переделкой в броненосец, то уже через месяц он может выйти на годовые испытания. Работы на Санта-Розе займут больше времени, но у корабля уже практически готов корпус, остались мелочи. Рангоут ещё не установлен, так что не надо будет заниматься его демонтажом. Сам корпус построен из кубинского красного дерева и прослужит очень долго. Нам потребуется лишь отбуксировать его в Форт-Росс. Здесь мы сразу же поднимем корабль на слип, уберём надстройку, усилим носы и корму, обошьём подводную часть медью, установим плиты главного броневого пояса, гребные валы с винтами и руль, а затем опять спустим на воду и остальной закончим уже на плаву. Хм, в Гавани, говорите. Предложение было настолько неожиданное, настолько и заманчивое. Кампосу углубился в детали, рассказывая, как лучше превратить парусный галеон XVII века в паровой броненосец. Слушая его речи, задавая ряд уточняющих вопросов, плеонит вскоре убедился, что мастер корабел говорит дело. Карлсруе ещё стоит на ремонте, и когда его доведут до ума, неизвестно. Ты зени, нельзя трогать ни в коем случае. Он оружие последнего шанса, и хранилище всех достижений науки, каких достигло человечество до начала 21 века. Поэтому на роль главной ударной силы в Атлантике для немногочисленной пока ещё из кадры флота Русской Америки вполне сгодится такой вот полуфабрикат в кавычках. Если начинать его делать с нуля, то не стоит и связываться, однозначно не успеют. Но если в Гавани есть уже готовый новый корпус, причём рангоут на нём ещё не установлен, и поскольку ближайшая задача у Контрапупить новую армаду, как её назвали в Мадриде, не дав ей достичь нового света, то для этого не нужны мощные дальнобойные 200-3 миллиметровые нарезные орудия в башнях, которые собирались установить на Синоп. Хватит даже 24 фунтовых казнозарядных гладкоствольных пушек, какие стоят на Ягуаре и Кугуаре. Поскольку сближаться зачастую придётся на пистолетный выстрел, вламываясь в строй противника и переламывая его в щепки, ведя бой с обоих бортов. Паровой броненосец эпохи деревянных парусников для этого и предназначен, и если есть возможность быстро и дёшево создать такой броненосец, то, как говорят друзья, французы Pourquoi pas podimobynet? Качество судостроения в Гаване было высоким, что обеспечивало долгий срок службы кораблей, а поскольку сейчас гаванская верфь переживает не лучшие времена, то можно провернуть там очень неплохой дешэфт. Санта Роза, конечно, сам по себе ценная вещь. Упускать такую возможность пополнить свой флот не стоит. На ведь там ещё много чего интересного имеется. Можно, к примеру, специалисты в корабелов сманить на ПМЖ в Форт-Росс. Можно кораблики недостроенные по остаточной цене приобрести, если таковые найдутся и окажутся достойными внимания. А также заодно весь запас высушенного корабельного леса оптом скупить, да ещё что-нибудь по мелочи. Тренидатцы мы в концов или погулять вышли. Но помимо этих весьма аппетитных плюшек, впереди маячило сама Гавана, точнее Куба. Пора было уже туда наведаться. Вопрос об аренде Гуантанамо и железных рудников на Кубе повис в воздухе, поскольку испанцы о нём забыли в кавычках, причём уже давно забыли и вспоминать не хотят. Вот и надо бы напомнить об этом в наиболее доступной для их понимания форме. Хорошо, Дон Бернандо, вы меня убедили. Идея действительно заслуживает внимания, но придётся кому-то с нашей верфи отправиться в Гавану для осмотра и приёмки корабля. Либо вам самому, либо тому, кому вы всецело доверяете. Не волнуйтесь, на верфи сейчас и без меня управится. Я готов в любой момент отправиться в Гавану и обеспечить должный контроль приёмки корабля. Когда Кампос ушёл, Леонид погрузился в раздумья. Информация от агентов в Кадисе шла регулярно и внушала опасения. Подготовка новой армады идёт полным ходом. Очень многие младшие отпрыски знатных дворянских родов Испании, которым ничего не светит в плане наследования титула, откликнулись на призыв покоратить иретиков, посмевших посягнуть на священную особу его католического величества короля Испании. Денег в казне катастрофически не хватает, но ради такого дела торговая палата расщедрилась. Крупный заём предоставлен также Франции и Англии. Состав карательной экспедиции очень пёстрый. Есть и настоящие аристократы, младшие и мелкие дворяне, и знатные испанцы в кавычках, и солдаты из простолюдинов, но основная масса обычный уголовный сброд, полстившийся на сокровища тринидадских колдунов. Всё очень знакомо и старо как мир. Командующим новой армады назначен князь моря Дон Хуан Хасе Австрийский, внебрачный сын испанского короля Филиппа IV. Человек умный, добившийся к этому времени больших успехов как на военном, так и на дипломатическом поприще, и наживший очень много врагов при дворе, главный из которых Марианна Австрийская, мать и регент малолетнего короля Карла II. В прошлой истории он умер в возрасте 50 лет в 1679 году, причём очень много говорило о том, что его отравили. Вот и сейчас его сопроводили фактически на убой подальше от Мадрида. Очевидно, надеются, что даже если Дон Хуан не победит тринидадских колдунов, то может хоть шею свернёт. Ходят также слухи, что обоих вице-королей сместят, но кто их заменит, пока неизвестно. о неизвестный план предстоящих действий новой армады, а также её окончательная численность. Одни лишь слухи, причём зачастую бредовые и взаимоисключающие. Но пока достоверно ясно одно: армада готовится в течение ближайших полутора-двух месяцев выйти в Атлантику, и ловить её надо не ближе, чем в паре сотен миль от цепи антильских островов, чтобы исключить любые случайности и иметь запас времени для реагирования на непредвиденные ситуации. По крайней мере, хорошо уже то, что парусники сейчас ходят через Атлантику по устоявшимся маршрутам, используя благоприятные ветра и маршруты, эти хорошо известны. Поэтому пойдут испанцы, скорее всего, в полосе северо-восточного пассата, вряд ли они спустятся ещё дальше на юг, чтобы идти с юго-восточным пассатом, а потом вдоль побережья Южной Америки до самого Тринидада. Так сейчас никто не ходит. Это очень сильно увеличивает время перехода, причём не только из-за большего расстояния, но и из-за возможности попасть в штилевую полосу, где можно потерять довольно много времени. Но всё равно обнаружить заблаговременно новую армаду в океане будет не так-то просто, если использовать лишь классические в кавычках методы поиска, а именно патрулирование к востоку от антильских островов своими кораблями, которых не так уж много. Надо перекрыть очень большую полосу пассата. А чем? Привлекать для этой цели парусники бессмысленно. На них нет радиосвязи, и они не смогут действовать совместно с теми, кто имеет машину, так как их манёвры будут зачастую скованы встречным ветром. Кораблей, же, имеющих машины и радиостанции, всего 6, с учётом ещё не вошедшего в строй Оскольда. Ну пусть семь, если кампус успеет эту Санта-Розу переделать. Всё, больше ничего нет. Поэтому вся надежда на Орланы, как их окрестили в конструкторском бюро Сергея Иванченко, занимающегося созданием авиации. Разговоры о создании пилотируемых летательных аппаратов шли уже давно, поскольку два беспилотника, созданных КБ Иванченко, до описываемых событий имели ограниченный радиус действия и могли выполнять ограниченный спектр задач, присущих авиации. Много споров было по поводу назначения первых самолётов, а также их типу. Ведь количество двигателей из 21 века ограничено, как ограничена и их мощность. Мало того, придётся их дефорсировать и делать эффективную систему охлаждения, чтобы поднять ресурс до приемлемого количества часов работы. В конце концов, остановились на двухмоторном гидросамолёте-амфибии, сделанном по типу летающей лодки, способном взлетать и садиться как с берегового аэродрома, так и с водной поверхности, взяв за основу хорошо зарекомендовавшую себя модель ША-2, продержавшуюся в эксплуатации более 30 лет. В итоге долгой и скрупулёзной работы над проектом новой машины получился Орлан. Он не был точной копией одномоторного и открытого Ша-2. Орлан имел несколько больше размеры, два мотора, большую ширину фюзеляжа и мог базироваться как на береговом аэродроме, так и на крейселе. Основным назначением машины разведчик или лишь в исключительных случаях бомбардировщик. Делать поначалу собирались два самолёта, но в ходе работ приняли решение сделать и третий. Один для базирования на аэродроме Форта Росс, один для базирования на Скольде и один на Убой в кавычках, то есть для испытаний. И если орланы нормально полетят, то тогда вопрос разведки в океане можно в какой-то степени считать решённым. Стук в дверь оторвал от размышлений и в кабинете появился Карпов. О чём задумался мой Кауделия, не помешаю? Заходи, Гермиолер, не помешаешь. Вот сижу и думаю, как дорогих гостей из солнечной Испании встречать. Из Кадиса ничего нового нет. Принципиально нового практически ничего. Так, мелкие детали готовятся. Синьоры в поте лица, а Дон Хуан австрийский с мамашей Ригеншей, Марианной австрийской, опять что-то подцапались. Не знаю, что они там поделить не могут. А что тут не знать? Испанский трон, вижу, понятно, что Марианна надеется больше не увидеть Хуана. И у меня большие подозрения, что кому-то в его окружении будет дан приказ ликвидировать королевского бастарда, создающего для Марианны массу проблем, если он всё же уцелеет в ходе этой авантюры. Возможно, возможно. Нюхамчую, не просто так ты об этом бастарде печёшься. Галис Петрович, что задумал? Я как только узнал, кто этой самой армадой командовать будет, интересная мысль у меня сразу же появилась. Скажите-ка мне, Гермюлер, как художник художнику, что было бы для нас лучше в плане большой политики, причём не сиюминутно, а на долгосрочную перспективу? Загнанная под плинтус Испания, об которую все в Европе начнут 휘тирать ноги, и дербанить её европейские и африканские территории. Или довольно-таки прочно стоящая на ногах Испания, которая хоть и получила Пиллей, но осознала, что была не права и решила с нами дружить, оставаясь мощным противовесом Англии и Франции. Про Португалию и Голландию молчу. Португалию уже давно загнали в политике на уровень плинтуса, а Голландия вскоре сама туда упадёт. Не посиньки шапка. Да тут и думать нечего, конечно, второй вариант гораздо лучше. Мой Каудилия, вы что задумали? Короля поменять? Дона Хуана на испанский трон пропихнуть? А почему бы и нет? Разве плохая идея? Ну, Петрович, кто-то мне тут совсем недавно говорил, что у него политиков в роду не было. Знал, что ты авантюрист, но что до такой степени? Идея, конечно, очень-очень заманчивая, но настолько же и не осуществимая. ти вот и взял, что Хуан тебя послушает, это 1. Им снова в Испании будут в такой перспективе очень рады, это 2. Я уже не говорю о том, что сейчас он собирается сюда прийти и нас таких белых и пушистых загинацедить, это 3. То, что он сюда прийти собирается, это как раз хорошо. Сам придёт, не надо будет его по всей Испании ловить. Если бы это был кто-нибудь другой, то я бы не стал связываться на Хуана Встрейский, создавал реальную конкуренцию Марианне Встрейской. И один раз даже сумел задвинуть её подальше. Увы, не срослось, кончилось тем, что его травонули в 1679 году, то есть всего через 9 лет, причём Как мы знаем из истории, Хуан, мужик очень умный и достаточно влиятельный, в отличие от дегенерата Карлоса II, который сейчас формально является королём. И если мы Донна Хуана правильно замотивируем, то получим верного союзника на испанском троне. Так почему бы не помочь хорошему человеку? Убрать дурака вокруг которого табунами вьются разные прихлебатели и заменить его на умнова, который сам всех прихлебателей к ногтю прижмёт и с нами дружить будет. Ну вы, блин, даёте, мой Каутилие, и как это собираешься сделать? Для начала лишим Дон Хуана его армады и настоятельно пригласим к нам в гости Фортросс. Без армады, разумеется. Так, оставим разве что корабликов 5-6 пожирнее вместе с его флагманом, а потом проведём с ним воспитательную работу в нужном ключе. Разумеется, Матилью подключим, пусть на нём свои чары опробует. Раскроем кое-что из исторических фактов, чтобы он поверил в то, что жить ему осталось недолго, если и дальше будет бадаться с Марианной австрийской, и что трон ему при таком раскладе никогда не светит. Но вот если он будет хорошо себя вести и честно сотрудничать с нами, то мы поможем ему восстановить историческую справедливость и занять испанский престол. Как тебе такая перспектива? Да уж, мой командир, скромность явно не ваша черта, но твою мать, а вдруг получится? А я тебе о чём говорю? Ведь подумай сам, мы при таком раскладе ничего не теряем. Эту долбаную армаду хоть новую, хоть старую однозначно придётся спускать на дно ещё до того, как она сюда доберётся. Разговаривать с такой толпой религиозных фанатиков и уголовников бесполезно. Несколько наиболее крупных из цен кораблей во главе с флагманом. Можно вынудить к сдаче после всего, что они увидят. Это, так сказать, программа минимум, которая должна быть выполнена в любом случае. А вот дальше возможны варианты. Информация об уничтожении армады распространится быстро, что заставит местных испанцев крепко задуматься о своих дальнейших действиях, причём больше всех обоих вице-королей, так как ничем хорошим бы для них приход армады не закончился, и теперь надо будет делать выбор: поддерживать ли нас и дальше или стать на сторону Мадрида, так как отсидеться в стране уже не получится. Логично, но не забывай, что вместе с этой армадой должны новых вице-королей прислать. Скорее всего, так и будет. Вот на этом мы тоже можем сыграть. признать королём Испании дона Хуана, которому трон принадлежит по праву, и уверить всех в нашей поддержке нового монарха, малолетнего дебила Карлоса II, объявить недисспособным, что недалеко от истины, а его амбициозную мамашу врагом Испании, неизвестную с какими целями приславшую своих ставленников и устроившую эту авантюру, приведшую к гибели большого числа испанских подданных. Ну, а дальше постараемся сделать так, чтобы прежние вице-короли остались на своих местах до окончательного урегулирования ситуации с престолонаследием. Как именно это сделать? Надо будет хорошо подумать. Может быть, иезуитов подключим. Они снова к нам друзья набиваются, и то, что творилось в Испании в последнее время, им очень не нравилось. А новых вице-королей куда девать? А это смотря, как они себя поведут. Мне ли вас учить подобным вещам, Гер Мюллер? Согласен. Если выяснится, что послали абсолютных неадекватов, ладно, это не проблема. Ты лучше скажи, на какие шиши мы всё это провернём? Это бы примерно представляешь, какие бабки это встанет? Представляю. И могу тебя успокоить, это не будет стоить нам ни гроша. Так, интересно. А не дали подробнее, мы ко уделим? Можно, испанцы сами эту избирательную кампанию в кавычках оплатят. Сберут денег столько, что ещё и останется. И какие джоберсов? Кто это там альтруизмом страдает и нам помочь жаждит? Золотой в кавычках конвой. Цвою мать, как я забыл. Вот именно, корабли золотого конвоя должны прибыть примерно в одно время с армадой карателей или чуть раньше. Ценности к этому времени будут уже собраны. Те, которые пришли раньше и зимовали здесь, скоро начнут собираться в гавани. Возможно, очередные золотые галеоны прибудут сюда в составе армады, что несколько усложнит дело. Тогда придётся выцарапывать золото и серебро из испанских портов. Если же они придут раздельно, то можно позволить им погрузиться и собраться в гавани, как всегда делается. А там и прихлопнуть, в любом случае этот золотой конвой в Испанию не уйдёт. Прошло ровно 2 недели с того дня, как было принято решение пополнить флот Русской Америки на одну боевую единицу, и на горизонте показался дым. Скорее удалось опознать ягуар и кугуар, идущие под парами, причём кугуар буксировал на длинном тросе что-то массивное и непонятное. Неподалёку шла лёгкая быстроходная Аврора, лавируя против встречного ветра. По мере приближения кораблей удалось как следует рассмотреть незнакомца. Это был очень крупный галеон, гораздо крупнее, чем жители Форторос видели до сих пор. Мачт и бушприта у него не было, корпус заметно осел в воду, что говорило о солидной нагрузке. Но поскольку рангоут полностью отсутствовал, проблем с остойчивостью на переходе море не возникло. Гаваньу решили послать оба паровых фрегата, справедливо посчитав, что вес и объём закупленного товара будет солидным, поэтому лучше распределить его на несколько кораблей. Да и какая никакая подстраховка для довольно сложной буксировочной операции в зимний период даже по меркам 21 века. Сейчас такой вообще не распространённый, и выполняется лишь в исключительных случаях. Именно поэтому на роль буксира выбрали Кугуар, поскольку его командир Сергей Ефремов уже имел подобный опыт в будущем. Ответственным по части коммерции в составе делегации являлся синьор Кабреро младший, бывший отъявленный авантюрист, а теперь уважаемый человек, заместитель министра внешнеторговли Русской Америки. В качестве силовой поддержки, разведки и для обеспечения надёжной радиосвязи отправили Аврору. Яхта уже давно имела репутацию опасной тёмной лошадки, и её боялись даже больше, чем вооружённых тяжёлыми пушками паровых фрегатов. Команда же из морских дьяволов, то есть подводных диверсантов, в чьём ведении находилась Аврора, не опровергала эти слухи, а наоборот, напускал ещё больше тумана, что было всем только на руку. Во всяком случае, никаких эксцессов в гадании не случилось, и сделка удалось провернуть достаточно быстро к взаимному удовлетворению обеих сторон. А если ещё учесть, что посланцы Тринидада расплачивались наличными деньгами, а не каким-либо товаром, То они стали для местных чиновников и владельцев верфи лучшими друзьями. Совсем недавно никто не знал, куда девать ставший вдруг ненужным огромный галеон, на достройку которого не было денег. Как вдруг появились богатые сеньоры с Тринидада и предложили скупить много из того, что есть на верфи, причём Себастьян Кабрера, хорошо знающий местную бюрократическую кухню, всё провёл в лучших традициях испанского колониального чиновничества. Все кому положено в кавычках сразу же получили взятки в положенном размере, после чего сама сделка была проведена быстро и без подвохов. Синьоры с Тринидада стали обладателями прекрасного нового галеона Санта Роза, на котором не были установлены лишь рангоут и артиллерия, а также большого запаса высушенного корабельного леса, якорей и много чего по мелочи. удалось также согитировать на переезд Форт-Росс, ряд толковых спеццов в области кораблестроения вместе с семьями. Иными словами, экспедиция в Гавану оказалась недолгой и очень результативной. Такого, зная местные реалии, поначалу никто не ожидал. Всё происходящее в Гаване регулярно сообщалось в Форт-Росс по радиосавроры. Поэтому на Тринидаде были в курсе дела и могли вовремя подсказать что-либо. Разумеется, испанцы ни о чём таком не догадывались и считали, что гости с Тринидада действуют самостоятельно. В общих чертах всё было ясно, а подробности можно узнать и по возвращению экспедиции. Слишком долго ждать не пришлось, и вскоре все корабли встали к причалу. Санта-Роза выделялся рядом с фрегатами своими солидными размерами. Таких больших галеонов никто ещё не строил. Леонид был в числе встречающих и первым делом захотел ознакомиться с новым приобретением. Направившись к месту стоянки Санта-Розы, он по пути был перехвачен Кабрерой и Кампосом, доложивших об успешном завершении экспедиции. Кабрера, имеющий солидный опыт решения проблем с местными испанскими чиновниками, причём далеко не всегда официальным порядком, умудрился даже кое-что сэкономить, и затраты составили меньше ожидаемых. Кампус же был очень доволен, что удалось по случаю урвать действительно хороший для своего времени корабль, причём в такой стадии готовности, что не нужно многое ломать и убирать. На вопрос, ли они да успеют ли он довести до ума покупку, подтвердил Успеем до Леонардо. Через неделю ходовые испытания Оскольда, а после этого все силы на Санта-Розу бросим. Тем более, с нами приехали те, кто на её подстройке работал, только бригаду, которая на Карлсруе работает, оставим. Ну и хорошо. Благодарю вас, сеньоры. Вы даже не представляете, какое важное дело сделали. Испанцы ушли заниматься своими делами, а Леонид решила смотреть галеон. Когда он поднялся на палубу, здесь уже вовсю кипела работа. Выгружали то, что закупили в Гаване прицепом в кавычках. Вокруг стоял обычный портовый шум. На палубе Санта Розы было довольно многолюдно из-за брошенных на выгрузку сразу трёх бригад докеров. Леонида узнавали, здоровались, но ажиотажа вокруг него не создавали. Все уже привыкли, что сеньор-адмирал не чурается лично пролезть во всем закоулком корабля и в обращении со всеми очень прост. пройдя от носа до кормы и прикинув размер корабля, Леонид сразу стал думать, где ставить пушки и какие именно. Конечно, придётся обязательно решать этот вопрос с кампусом, но личное впечатление от увиденного тоже очень важно. Санта Роза представляла себя довольно крупный корабль, несколько необычного проекта. Его нельзя было в полном правом назвать классическим испанским галеоном, Но в то же время до линейного трёхдечного корабля более позднего исторического периода он тоже не дотягивал, являясь своего рода переходным типом от первого ко второму. Влияние кораблестроительной школы Форт-Росс проникло и в Гавану, и тамошние корабелы попытались сделать что-то новое, не отвергая хорошо себя зарекомендовавшие старые, своего рода здоровый консерватизм. Число мачт по проекту было уменьшено до 3. Значительно уменьшена также высота кормовой надстройки, а обводы сделаны более плавными. Выдаизмещение нового корабля в грузу должно было быть около 3000 тонн. Материал корпуса красное дерево. И если бы не финансовые трудности, то корабелы голландской верфи вполне могли бы создать очень даже неплохой корабль. Насколько бы он оказался удачным в коммерческом плане при перевозках через Атлантику, это другой вопрос. Но поскольку случилось то, что случилось, а людям, выкупившим недостроенный галеон, он был нужен отнюдь не для перевозки золота и колониальных товаров, то вопрос об экономической эффективности корабля нового типа повис в воздухе. Именно по этому ли они и думал, что нужно отсюда выбросить, что придётся оставить, а что можно установить. Две машины, две группы котлов, Поместится, корпус достаточно большой. А вот четырёх 203-миллиметровых орудий в башнях придётся отказаться. Размеры корабля всё же не те, что у Синопа, для которого они создавались. Хотя сами башни по длине и ширине корпуса прекрасно помещаются. Что если установить не четыре, а только две башни или хотя бы одну? Также несколько 120-миллиметровых пушек в качестве среднего калибра. Уshortчень не хочется отказываться от мощных 203-миллиметровых нарезных орудий, один снаряд которых способен проделать хорошую дыру в стене прибрежной крепости или пустить на дно трёхдечный стопушечный линейный корабль. Надо будет посчитать. А, вон он где. Мой Каудилио. Мы тут уже с ног сбились, вас разыскиваем. Неожиданный возглас отвлёк от размышлений, или ониту видел Карпова и Флинта. В миру капитан лейтенант спецназа ВМФ РФ Филатова, поднимавшийся по трапу на палубу. Флинт, бывший на Авроре командующим экспедицией, пришёл доложить о выполнении задания, встретившись по пути со своим сухопутным коллегой Убивцем. Отё, меня искать? Сказал же, что пойду в покупку погляжу. Доброе утро, с возвращением, Владислав Михайлович. Как всё прошло? Доброе утро, Леонид Петрович. Прошло всё отлично, управились даже раньше, чем думали. Лешнера ещё убедился в предприимчивости нашей фирмы Кабреры и сын. Дон Себастьян такую бурную деятельность развил, и так испанцев их мурьяло. Это надо было видеть. Своего папашу, похоже, со временем превзойдёт. Если по делу, то купили всё, что хотели, кроме пушек. Не успели. Таких умников, как мы здесь хватает, а пушки очень ходовой товар. Буквально за пару дней до того, как мы в Гавану пришли, их уже в верокрус увезли. Поэтому взяли готовый высушенный лес и разные мелочи. Стояли там ещё два небольших кораблика недостроенных, но не впечатлили. Решили не брать, хотя их нам тоже пытались впарить в нагрузку, но не смогли. Понятно, никаких эксцессов не было. Нет, всё прошло тихо, испанцы вели себя лояльно, и сразу же, как узнали, зачем мы пришли, обеспечили режим наибольшего благоприятствования. Понятно, как там Гавана поживает. Как и везде сейчас, большая деревня с претензией на роскошь до нашей Гаваны очень далеко. Я там много фото и видеоматериалов подготовил. Можете потом посмотреть. Обязательно посмотрим. А как ваше мнение, сможем мы нанести туда визит, если надо будет? Визит сможем, ещё как сможем. Все обрадуются. Ну и хвала Господу, как говорят наши друзья из Вансы, что там сейчас на Игуарии Кугуарии делается. Выгружают то, что взяли в гавань, так как верф мы вымили по частную, а на Санта-Розу всё не влезло. Вот и распихали кое-как остатки на Кошаков. Посадили их туда же. Сейчас Кабрер с кампусом ими занимается. Кстати, Название нашего нового кораблика надо бы что-то другое придумать. А если просто и без затей Тринидат? Хм, ну что, вполне прилично и со смыслом звучит. Тринидат-то мы в конце концов или нет? А глазев сверху донизу новый галеон, который в разговоре уже иначе как Тринидат, не называли ли они, остался доволен приобретением. Флинт уже был хорошо знаком с кораблем, поэтому выступил в роли гида. Карпов не очень хорошо разбирался в морском деле, и ему тем более было интересно узнать, каким же именно образом парусный деревянный галеон можно превратить в паровой броненосец, в одиночку перемалывающий на дрова целые флоты противника. Когда осмотр был закончен, Леонид отпустил Флинта и задержал Карпова. А теперь говорите, Гермилер, нам никто не мешает. Ну, мы-то удивили. Вы делаете поразительные успехи, как догадался. Да я тебе уже как Иван Васильевич Грозный наскось вижу, что стряслось. Пока что ничего страшного, но скоро может. Мои хлопцы только что из Якобштата передали. Туда пришёл португальский корабль из Лиссабона и доставил информацию о покушении на Карлоса II и его мамашу, а также о подготовке новой армады. Конечно, сведения не совсем свежие, но сам факт покушения стал здесь известен, и скоро эта информация расползётся по всем портам Нового Света. Подызреваю, что она уже начала расползаться. Ведь кто-то из испанцев мог доставить эти сведения в Веракруз или Картахену чуть раньше, а связь с испанскими портами у нас естественным путём радио и тамошних агентов нет. Удивительно, что до Гаваны ещё ничего не дошло, иначе бы наши об этом узнали. Более того, не исключен ещё один вариант, что кто-то из друзей или родственников отца короля отправил в Новый Свет сообщение о случившемся сразу же, едва началась эта махина война. Если сразу отправили достать, чтобы скороходный корабль, то он уже должен быть здесь. Плюс какое-то время понадобится, чтобы достичь Мехико или Меридом, так что не удивлюсь, если вице-короли уже всё знают. И молчат. Может, и не молчат, просто до нас их реакция ещё не дошла, ведь сам говоришь, радио там у них ни у кого нет. И что предпримем? Ничего. Если начнём во все уши слушания оправдываться и говорить, что это провокация Англии, то нам всё равно никто не поверит, поэтому наоборот воспримем всё как пьяный бред, мало ли что в кабаках болтают. Но знаю, что с сегодняшнего дня предстартовый отсчёт начался, и рассчитывать мы сейчас реально можем только на то, что есть. Аскольд сделать успеем, там немного осталось. А вот всё остальное под большим вопросом, придётся разработать вариант плана действий на случай полного отсутствия броненосного флота. Карлс Роя пока что не боец. Самое большее может по близости от Тринида такового найти перехватить, так как переделать ему все котлы на жидкое топливо мы однозначно не успеем, а угля для него взять негде. Сстоит оскольто Аврора из зверинец. Успеет Кампас довести до ума Тринидат хорошо? Не успеет, придётся опять повторять емайское сражение. Лишь бы снарядов и бомб хватило на эту арабо, то бишь армаду